Глава тридцать первая. Приходила в себя медленно и какое-то время не могла понять, где я нахожусь. Подобрав ноги к груди, я с недоумением разглядывала крохотное помещение, в котором неизвестно, как очутилась. Серые от времени стены, узкая лавка и сломанный стол, двери с огромной деревянной ручкой и небольшой оконце под потолком, из которого просачивался тусклый свет. Запах затхлости, грибов, мокрой шерсти и свежего строганного дерева раздражали слизистую носа и нестерпимо тянуло чихнуть. Но я боялась даже шевельнуться, в очередной раз вздрогнув от сильного удара, что пришелся в стену за моей спиной. Следом раздался оглушающий вой, яростный рык, и тут же скулешь боли. Истошные крики, сильные удары в стену, из-за которых с потолка на меня сыпалась труха, звериное рычание, все это превратилось в адскую какафонию. Казалось, что эта дикая и первобытная агрессия стремилась проломить стену и превратить всех живых вокруг в участника битвы. Одна мысль об этом сжимала мое сердце в костяную хватку и окутывала тело ледяной стужей. С трудом поднявшись с лавки, я на миг замерла, пытаясь унять головокружение и тошноту. Голова нещадно болела, А ноги подкашивались от ужаса. Воспринимать происходящее было трудно. Все это напоминало бред. На секунду среди бесконечного потока несвязанных мыслей промелькнула надежда: это всего лишь дурной болезненный сон, и скоро наступит утро. Спустя несколько минут я все же нашла в себе силы, медленно подошла к двери и чуть толкнула ее, но та не поддалась. Было страшно. но оставаться здесь и умереть в жалком бессилии и бездействии казалось еще страшнее. Что там за стенами? Кроме рычания и визга я ничего не слышала. Но стоило попытаться сбежать, надеясь, что в драке меня не заметят. Снова толкнув дверь, приложив чуть больше усилий, я тут же зажмурилась от страха быть замеченной. Душераздирающий скрип казалось заглушил эти страшные звуки битвы. Но у выхода никто не появился, и, сделав решительный шаг, я вышла из домика в ужасе, уставившись на свору волков. Животная ярость, жар могучих тел, которые дрались насмерть, похоже, окутали и меня. Невозможно было передать ту дикость и жажду крови, с которой сражались эти звери. Человек вряд ли бы выжил в этом убийственном танце. Господи, что происходит? – прошептала, испуганно вжавшись в стену. Я искала черного в среде серой массы, но не находила. Более тридцати оборотней сейчас превратились в одно месиво, и я не понимала, кто из них свои, а может, здесь их и не было. Мысленно пнув себя, чтобы не задерживалась, стараясь слиться со стеной, кралась к деревьям. Я была уверена, что там спасусь, ведь стоит только скрыться среди вековых сосен, затеряться среди густых кустарников, и меня не найдут. «Удалось!» Вздрагивая после каждого рыка, я все же добралась до первого дерева, а там мелкими перебежками отдалялась от страшных звуков битвы. Не разбирая, куда бегу, я просто хотела оказаться как можно дальше от взбешенных в слепой ярости оборотней. «Милая Анни, ты куда-то спешишь?» Раздался совсем рядом со мной знакомый насмешливый голос, разрушая одной лишь фразой мою надежду на спасение. «Анни!» Я тебе не милая! – рыкнула в ответ, резко остановилась и прожгла полным ненависти взглядом Дрима, который, сложив руки на груди, глумливо улыбаясь, стоял у дерева, подперев спиной его ствол. Зря ты так! – промолвил мужчина, состроив притворно обиженную гримасу. Он сделал ленивый шаг в мою сторону. Казалось, его лишь веселило мое сопротивление. Нам еще жить вместе. Мечтай. агрызнулась испуганная пятьясь от него. Что тебе от меня нужно? Ты удивленно вскинул бровь Дрим высокомерно добавив. А еще место Альфы Тадерии и твое появление в мире Талум наконец исполнит моё желание. Мое? При чем здесь я? с недоумением спросила, обнаружив недалеко толстую ветку, осторожным шагом двинулась к ней. Даже не пытайся, ехидно заметил Дрим. Ты не ответил. Напомнила дерзко посмотрев на мужчину, продолжила свой путь. Дэйв стал слабее, у него появилась ты, а у меня появился он, и что? Верно, рассмеялся мужчина, глядя сквозь меня, самодовольно добавил: а вот и он. Дрим, ты всегда прятался за слабыми, но сегодня ты еще более жалок, произнес Лиза моей спиной голосом мужа. Дэйв. Резко обернулась я, обрадованно рванула к нему, но была тут же сбита с ног Дримом. Ты со мной, милая, пробормотал мужчина, больно сжав мою руку, довольно рассмеялся. А ты потерял нюх? Разорвать? Что? Нет! Яростно заорала, увидев, как около десяти волков разом набросились на моего мужа. Нет! Останови их! Прости, милая, но должен остаться кто-то один. Весело рассмеялся Дрим. держа меня за шею время от времени ее сдавливая нет хрипела глядя как черного волка разрывают несколько глоток Дэйв извивался отбивал нападения сразу от пяти оборотней рвал их тела зубами могучими лапами он втаптывал тех кто в своем диком порыве оказывались на земле их было много они не мыслили о страхе смерти сердца их были наполнены тупой злобой и завистью Животное неистовство не давало передышки в бою. — Немного осталось, — шептал Дрим, дрожащим от нетерпения голосом. — И Тадерия станет моей. — Совет, они сместят тебя быстро. Ты слаб справиться с ними в одиночку, — насмешливо бросила, пытаясь вырваться из цепких объятий. — Большая часть совета будет рада убрать Дейва, — уверенно заявил мужчина. — Ничего, ты привыкнешь ко мне. — Да. Я обычно ласков, если не злить. Ты урод и трус. Не злить! Прорычали мне в ухо. Тут же бешено рявкнув: Что? Откуда? Да! Обрадованно закричала я. Тут же захрипела из-за сильно сдавленного горла, сиплым голосом прошептала: Тебе не победить. Жди здесь! Рыкнул Дрим, больно ударив меня по лицу, как игрушку, отбросил к дереву. От сильного удара воздух покинул мои легкие, а ноги подкосились, и я обессиленно сползла на землю. Мне оставалось наблюдать лишь со стороны, как в свалку из серых тел врезаются новые оборотни, раскидывая волков, прихвостней Дрима, по сторонам. Дэвид еще держался, но было заметно, что силы покидают его. Казалось, битва продолжалась бесконечно. Мертвые тела прибавлялись и мешали живым драться дальше. Волки, истерзанные и измученные боем, с каждым новым ранением и укусом впитывали в себя все больше и больше злобы. По-моему, в этом буйстве они уже не могли отличить своих от чужих, и в первобытной ярости умрут все. Крови было много, настолько, что шерсть некоторых была окрашена только в красный цвет. Это был бой, где соединились животная слепая злоба и целеустремленная человеческая бесстрашие. Отступать не планировал никто. Нет, Ниестова закричала, когда один из серых псов, больно вцепившись окровавленной пастью в мою руку, потащил меня в самое пекло. Дэвид заметил это. Он кинулся на помощь, скидывая с себя серое нечто. Он успел лишь отбросить от меня волка, как на него снова набросились сразу трое оборотней, один из которых, самый крупный, сдавил горло, прижимая Дэвида к земле. Нет, нет! Яростно заорала, сердце колотилось от страха за мужа, от тужа сопроисходящего, от неимоверного желания, чтобы все закончилось. Сжав кулаки от бессилия, я задрожала, будто теряясь в своей собственной злости. От разрывающейся внутри меня боли хотелось кричать. Мышцы тянуло дикой болью, и я, кажется, слышала, как трещат мои кости. упав на руки, я тряхнула головой, избавляясь от кровавого тумана в глазах, настраивая зрение, повелительно зарычала, шатаясь от усталости, боли и ужаса, ощутила неимоверную силу, идущую от меня. Я будто со стороны увидела, как серые псы вдруг стали падать на землю, склоняя головы. С трудом передвигая лапами, я шла к черному волку, который смог подняться и устоял под натиском давящей волны. Глядя на израненного мужа, чувствовала, как тонула в собственных эмоциях. Мною завладело отчаянное желание быть рядом с ним, странное, необоснованное, с которым невозможно бороться.